Глава 2. Посещение районного отделения милиции заняло у Костина не более получаса. Приветливая зеленоглазая девушка-следователь с вздернутым носиком и пухлыми губами, оценив улыбку Вени и увидев удостоверение сотрудника вышестоящего ведомства, тут же выделила молодому представителю управления рабочий стол и предоставила все материалы дела об исквернении могилы гражданина Шубина Федота Евгеньевича. Оценив гостеприимство хозяйки кабинета, Веня хотел было немного пококетничать с девушкой, но, вспомнив о Кате, подавил в себе это желание и принялся за работу. Когда Веня изучил дело и сделал необходимые выписки, он все же еще раз одарил красавицу своей самой милой улыбкой и удалился восвоясь. Из материалов дела следовало, что уроженец деревни Мастище Сибежского района Псковской области Шубин Федот Евгеньевич, девятисотого года рождения, был похоронен четыре дня назад на Мироноситском кладбище. Умер в результате кровоизлияния в мозг. Тоже, как и Гордиенко Кузьма Иванович, фронтовик, награжден двумя медалями. Даты осквернения обеих могил разнились на один день. Вот только в отличие от Кузьмы Гордиенко, похороненного на Алексеевском кладбище. Федот Евгеньевич потерял руку уже после войны, в 46-м, после того, как, изрядно злоупотребив алкоголем, всю ночь пролежал на снегу под кустом у местного шинка. Руку Федоту Шубину отняли хирурги межурайонной больницы. Жил Федот один и хоронили его за счет военного комиссариата. Таким образом, в обоих случаях, о которых стало известно псковским операм, совпадения просматривались лишь в том, что оба одноруких покойника были похоронены в течение последней недели. Оба в прошлом успели повоевать и были примерно одного возраста. О чем все это говорило, пока сказать было сложно, но некая общая черта в обоих делах явно просматривалась. Когда Веня вышел на улицу и двинулся в сторону автобусной остановки, он, Несмотря на недавно съеденный обед в столовой авторемонтного завода, снова почувствовал желание заморить червячка. Поинтересовавшись, ушагавший навстречу девушке, где тут можно подкрепиться, Веня свернул на коммунальную, прошел метров сто и собирался посетить чебуречную, которую ему порекомендовала случайно встретившаяся по дороге девушка. Однако, не дойдя нескольких метров до закусочной, он увидел возле нее крепкого вида мужчину, и тут же нырнул в густые заросли акации. Молодой человек, привлекший внимание Вене и заставивший его спрятаться в кустах, в развалочку вышел из чебуречной, подошел к урне и закурил. Это был среднего роста здоровяк, с короткой стрижкой, двойным подбородком и весьма внушительным брюшком. Одет он был в бело-синюю ковбойку и вельветовые брюки. Несмотря на грозность и некоторую неуклюжесть, Мужчина в ковбойке выглядел весьма опрятно. Одежда на нём тоже смотрелась неплохо. — Ещё один, — прошептал сквозь зубы Веня. — Вуйчик, Сомов, а теперь ещё и Митя. Третьего шулера в городе встречаю за два дня. Это ли не перебор? Незнакомца звали Дмитрий Резванов. Он, так же, как и Веня, был родом из Керчи и некогда знался с легендарным Лёшей Рентгеном а также являлся одним из его учеников. Однако, в отличие от Вени, после ареста и смерти Лёши Рентгена, Дмитрий, заслуженно получивший в карточной среде прозвище «Митя» регуляр, в те годы продолжил свою деятельность и, благодаря своему мастерству, имел неплохой доход. «Регуляр» — покерный сленг. Игрок, который зарабатывает покером на жизнь, регулярно выигрывая в покер. В эту минуту Веня даже не сомневался — что если в городе назревает большая игра, Митя-регуляр ее уж наверняка не пропустит. Когда спустя полминуты вслед за Митей из чебуречной вышла женщина в белой блузке и юбке в горошек, Веня поначалу не обратил на нее внимания. Однако, когда женщина приблизилась к Мите-регуляру и стала о чем-то его отчитывать, Веня подался вперед. «Ну, сколько можно!» «Как мне все это надоело!» — выкрикивала женщина визгливым голосом. «Ты куришь перед едой, ты куришь после еды. Дома, когда ты ешь, ты тоже куришь. Как ты не понимаешь, ты ведь так угробишь себя. Сейчас же выбрось свою ужасную папиросу и пойдем отсюда». Теперь Веня более пристально посмотрел на спутницу Мити. Лет тридцати трех, не красавица, зато фигурка просто блеск. «Рыжая!» Косметикой и не пользуется. Родинка на щеке величиной с вишенку. Неужели жена?» Митя поспешно выбросил в урну папиросу и двинулся к пешеходному переходу. Женщина с родинкой тут же взяла Митю под руку и энергично застучала каблучками. Ни секунды не раздумывая, Веня устремился за удаляющейся парочкой. Митя и его спутница свернули с тротуара в сторону. А Веня бегом срезал путь через пустырь и укрылся возле арки старого пятиэтажного дома из красного кирпича. Когда объекты его слежки вошли в арку, Веня вышел из своего укрытия и преградил им путь. "Секундочку, граждане, есть до вас разговор", широко расставив ноги и засунув руки в карманы брюк, прохрипел Веня. Парочка остановилась. Женщина вздрогнула и прижалась к Мите. Тот тоже казался испуганным. «В чем, собственно, дело?» — проговорил Митя своим басистым голосом. Веню распирал смех. Почему все постоянно принимают его за бандита? Митя определенно его не узнал, и Веня тут же решил этим воспользоваться. Пугаясь, люди обычно быстро рассказывают все самое интересное. Поняв, что мимо так внезапно появившегося на их пути Вене им не пройти, Женщина потянула Митю назад. «Не подходите к нам. Что вам нужно?» «Повторюсь, я желаю просто пообщаться. Надеюсь, вы не против, мадам?» «Я вам никакая не мадам. Мы пока что еще не женаты». «Эге-гей, вот так дела. А впрочем...» «Здорово, регуляр! Или не признал?» Митя всполошился еще больше но потом подался вперёд и облегчённо вздохнул. «Венька, ты!» Веня тут же насупился. «Не Венька, а Вениамин! Для тебя вообще-то Вениамин Петрович!» «Кто это?» — всё ещё тревожным глазком вопросила рыжеволосая спутница Мити. «И почему он тебя так назвал? Регуляр? Это что ещё такое?» «Угомонись, Зинуля! Это мой старый приятель, Вениамин!» — А почему он так меня называет, я тебе дома расскажу. Митя стряхнул с себя руку рыжеволосый, шагнул к Вене и протянул ему руку. Но Веня не шелохнулся. — Не хочешь ручкаться? — Ну да. — Ну, конечно. Я ведь теперь не ваш. Мазь сменил и теперь словно порченый стал. — Ну и черт с вами со всеми! — насупился Митя. Повернулся к женщине. — Ступай, Зинаида, домой! — Мне с моим бывшим приятелем потолковать нужно. — Никуда я тебя не пущу с этим бандитом! Женщина шагнула вперед, закрыв собой Митю, и скорчила злую гримасу. — Уходите, а то я милицию позову. Венер рассмеялся и, решив наконец-то раскрыться, предъявил удостоверение. — Не стоит звать милицию, потому что она уже здесь. — Что ты там мне суешь? Я же тебя насквозь вижу. — Митя не дал женщине договорить. — Погоди! — Так ты что теперь? — он отодвинул свою спутницу в сторону и принялся изучать удостоверение Константина. — Оперуполномоченный оперативного отдела. — Старший лейтенант милиции. Глазам своим не верю. Веня расправил плечи и тут же наморщил лоб. — Погоди-ка! Что ты тут сейчас наговорил? Ты завязал? «В самом деле больше не катаешь?» Митя рассмеялся, сделал несколько пасов руками и вдруг вытащил из-за уха вени бубнового туза. Потом сделал еще пас, туз превратился в даму. «Не катаю, но с картами так и не расстался. Знаешь, кто я теперь? Ни за что не угадаешь. Отвечай уже, не томи. Я теперь фокусником работаю в местном цирке». — Это Зинаида, невеста моя. У нас на следующей неделе свадьба. Веня нахмурился, охваченный сомнением. — Погоди, а как же большая игра? Я же вчера в городе самого Вуйчика видел, а еще и Сомов в городе нарисовался. Ты разве в Псков не на игру приехал? — Откуда я должен был, по-твоему, приехать? — Как откуда? Из Керчи? — И когда же, по-твоему, я из Керчи приехал? — Ну, вчера, позавчера. Одним словом, на днях. Митя подошел к Вене и похлопал парня по плечу. — Да нет, дружок, я не приехал на днях из Керчь, потому как живу в Пскове уже два года, и у меня псковская прописка. Не веришь? Могу паспорт показать. Веню все еще терзали сомнения, но требовать у Мити паспорт он не стал. — Хорошо. Ты у нас теперь местный. — «С этим делом разобрались. А что тогда, по-твоему, Зося с Эдечкой в городе делают?» Митя поджал губы, потом обернулся к Зиночке и ровным голосом шепнул ей на ушко. «Ступай домой, Зинуля. Этот человек для меня не опасен. К тому же он, по всей видимости, и в самом деле милиционер. Иди до дома, лада моя. Я тебе дома все расскажу, а сейчас нам с Вениамином потолковать нужно». Зинулия еще какое-то время повозмущалась, а потом махнул рукой и удалилась, потребовав на прощание, чтобы Митя поменьше курил. Когда женщина исчезла из виду, Митя оскалился. Тут рядом барчик один имеется. Там раков вареных подают. И пиво у них всегда холодное. «Пойдем, старый друг, я тебе там все и растолкую. И про большую игру, и про Вуйчика с Сомовым». Да и про остальных тоже. Веня почесал подбородок. Неужели и впрямь Митя что-то знает и хочет ему что-то интересное рассказать? Подумать только. Он так же, как и я, покончил с криминальным прошлым, так же, как и я, нашел работу и даже собирается жениться, так же, как и я. Да что ж это такое? Старым другом меня назвал, а я, гад такой, ему даже руки не пожал. Мысленно отругав себя за свой не самый лучший в жизни поступок, Веня зашагал вслед за уже ковылявшим в развалочку Митей.